Монарх с радостью согласился на такую умеренную просьбу, и астролог приступил к делу. На вершине холма, прямо над своим подземным жилищем, он приказал построить огромные ворота. На верхнем камне свода этих ворот астролог собственной рукой вделал изображение громадного ключа. а на противоположной стороне поместил выточенную из камня исполинскую руку. По его мнению, это были всесильные талисманы, о значении которых он распространялся на неизвестном языке. Когда эти ворота были окончены, он заперся на два дня в своей обсерватории, занимаясь каким-то тайным волшебством, Затем на третий вошёл на холм и, пробыв на его вершине целый день, только поздно вечером спустился вниз и предстал пред абеном габузом. Наконец, государь, труд мой кончен, сказал он. На вершине холма Красуется один из восхитительнейших дворцов, который когда-либо изобретал человеческий ум или жаждал человеческое сердце. В нём устроены великолепные залы и галереи, роскошные сады, прохладные фонтаны, ванны, наполненные всевозможными благовониями. Одним словом, весь холм превратился в рай. Подобно Саду и Рэма, он охраняется всесильными чарами, скрывающими его от глаз смертных, исключая только тех, которые владеют их талисманом. «Довольно!» — вскричал радостный Абен-Габус. «Завтра же, с первою зарею, мы войдем на холм и поселимся там». Счастливый монарх даже плохо спал эту ночь. Едва только солнечные лучи заблестели на снежных вершинах Сьерры-Невады, как он сел на лошадь и, сопровождаемый только несколькими приближёнными, въехал на крутую и узкую дорогу, ветшую на холм. Позади его на белом коне следовала принцесса. Одежда ее блистала драгоценными камнями, а на золотой цепи по-прежнему висела золотая лира. Астролог шел подле короля, упираясь на посох, исписанный иероглифами, потому что он никогда не ездил верхом. А Бен Габуса взглянул вверх, чтобы увидеть великолепный дворец и сады, разбитый на холмах, но не мог ничего разглядеть. В том-то и заключается тайна дворца, сказала островок. Что ты ничего не увидишь до тех пор, пока не переступишь волшебные ворота и не поселишься в нём.